Салон эротического массажа, сладкая кошечка. то же время. Василий посмотрел на здоровенного амбала, ширина, плеч которого была больше, чем его рост, и тяжело сглотнул горькую слюну. Кто уже знал, что все так обернется? Он пришел в этот салон, чтобы отдохнуть, но что-то пошло не так. Сначала Сюзанна предложила напитки. У Василия глаза на лоб полезли от их стоимости. Однако он не мог ударить в грязь лицом перед такой красоткой. Разумеется, он согласился на колу с виски, а потом на отвертку и секс на пляже. В этот момент он захмелел и немного потерялся в событиях. Кажется, заказал вторую массажистку, угощал всех шампанским, разбил высокую хрустальную вазу и подрался с охранником. Последнее, что он помнил, как ему в лицо летит кулак охранника. Очнулся он рано утром в тесной кладовке в одних трусах, замерзший и побитый. Когда он постучал в дверь, ему открылась Узанна. На ее прелестном личке застыло презрение. — Тебе не выкинули с голой жопы на мороз только потому, что ты не расплатился. — Гони бабки и вали, — процедила она. — Какие бабки? — возмутился Василий ж бабки!» — гаркнул нарисовавшийся за плечом Сюзанна амбал. Василий сразу вспомнил размеры его кулака, притих и проблеял. «Дайте мой бумажник, и я заплачу». «Какой бумажник?» — делонно удивилась Сюзанна. «Нет никакого бумажника. Ты вчера из кармана платил, а сейчас у тебя в карманах пусто. Мой бумажник, я его точно с собой приносил». Я оплатил за сеанс. «Нет тут твоего бумажника, а деньги хоть из жопы вытаскивай!» Охранник оскалился, и Василий осознал, что больше никогда не увидит своего бумажника. «Тогда отпустите меня домой!» Он был готов разрыдаться. Ах, чтобы ты исчез, поменяй, как звали!» расхохоталась Сюзанна. «Нет уж, будешь отрабатывать!» Доска, как раз уборщица уволилась. «Да и девочки жалуются, что готовить не успевают», кивнул охранник и наморщил лоб. «Это же сколько получается ты нам должен? За вазу пять рублей, за двойной сеанс массажа пятьдесят, за дебош все двести, ну и плюс сорок пять рублей в качестве морального ущерба, то есть это две зарплаты уборщицы и повара». Охранник хлопнул его по плечу. «Ну, с трудоустройством тебя. Два месяца полного пансиона». Василий прикрыл глаза. «Кто же знал, что короткое развлечение настолько растянется?»